Печную заслонку рванул, тлеет, тлеет, голубчик, успел. Сейчас ржавки туда, полешек, щепочек, вздуть огонь, пуща играет. А как заиграет, так и в баньку его перетащить. Да, воды наносить, да веник, прошлогодний вроде в сарае валялся. Домочалка да, совсем новая где-то тут была, тут где-то.